Глава девятая. История черепахи телячьи ножки. А, моя старая знакомая! Вы представить себе не можете, как я рада вас видеть! Воскликнули ее высочество, с чувством беря Алису под руку и увлекая прочь. Алисе было очень приятно видеть герцогиню в хорошем настроении, и она подумала, что это, наверное, перец. Довел ее до неистовства там, на кухне, когда они повстречались в первый раз. «Когда я стану высочеством», — подумала она, впрочем, не слишком на это рассчитывая, — «я не потерплю у себя на кухне никакого перца. Суп и без него хорош». «А может быть, это от перца?» «Люди становятся такими раздражительными». Продолжала она с удовольствием, открывая новый закон природы. А от уксуса — кислыми, а от лука — злыми. А от сахара и конфет дети становятся такими, что все им говорят «Ах, вы мои сладкие!» Вот знали бы об этом взрослые, так не жадничали бы. Совсем позабыв о герцогине, Алиса даже вздрогнула, когда та заговорила у нее над духом. Вы о чем задумались, дорогая моя? Из-за этого вы даже забываете отвечать. Не могу так сразу сказать вам, какова же отсюда мораль, но я сейчас постараюсь припомнить. Разве отсюда есть мораль? — осмелилась усомниться Алиса. — Полно, дитя, — сказали ее высочество. Отовсюду есть мораль. Надо только уметь ее извлекать и герцогиня плотнее прижалась к Алисиному боку. Алисе это не слишком понравилось, во-первых, потому что герцогиня была крайне безобразна на вид, а во-вторых, потому что она была как раз такого роста, чтобы иметь возможность убираться подбородком Алисе в плечо. А подбородок был острый и неудобный. Но, боясь показаться дурно воспитанной, Алиса решила терпеть до конца. «А игра, кажется, лучше пошла». — сказала Алиса, чтобы поддержать разговор. Да — Да-да, — сказал герцогиня. — И мораль отсюда такова. Любовь, любовь, ты вертишь всем. — А кто-то говорил, — прошептала Алиса, — что все завертелось бы, только держись, если все начнут думать, что делают. — А, ну, конечно, это то же самое, — ответила герцогиня, втыкая подбородок в Алисе на плечо. И добавила, «А мораль отсюда такова. Думай, что делаешь, сделаешь, что думаешь». «Да чего же она любит извлекать из всего мораль?» — подивилась Алиса. «Вас, вероятно, удивляет, почему я не обнимаю вас за талию?» — помолчав, заговорила герцогиня. «Просто мне внушает сомнение характер вашего фламинго». Могу ли я попытаться произвести эксперимент? — У него острый клюв, — предупредила Алиса, не горя особым желанием подвергаться таким экспериментам. — Совершенно справедливо, — сказала герцогиня. — Остер клюв у птицы и вкус у горчицы. И мораль отсюда такова — птички, в стайку собирайтесь. — Но горчица не птица, — возразила Алиса. Справедливо, как всегда, согласилась герцогиня. Как вы четко выражаете свои мысли. По-моему, это ископаемо, сказала Алиса. Ну, конечно же, кивнула герцогиня, словно готова была согласиться со всем, что скажет Алиса. Ее добывают в копях неподалеку от этих мест, и мораль отсюда такова: копь не копье, мое не твое. Ой, я вспомнила, воскликнула Алиса, не слушая, что и говорят. Это овощ. Не похоже на овощ, но все-таки овощ. Полностью с вами согласна, сказала герцогиня. И мораль отцу такова. Будь кем хочешь казаться. Или проще говоря, никогда не считай себя не таким, каким тебя считают другие. И тогда другие не сочтут тебя не таким, каким ты хотел бы им казаться. «Может быть, я бы лучше поняла, если бы вы это написали?» — очень вежливо сказала Алиса. «А когда вы это говорите, я совершенно не успеваю следить за смыслом». «Это все пустяки по сравнению с тем, что я могла бы вам сказать, если бы захотела», снисходительно ответила герцогиня. «Прошу вас, не утруждайте себя и не говорите длиннее, чем говорили», — сказала Алиса. «Ах, разве это труд?» — улыбнулась герцогиня. «Я дарю вам все, что до сих пор сказала». «Недорогой подарок», — подумала Алиса. «Не дай бог, чтоб такие подарки дарили на день рождения». Но сказать это вслух не осмелилась. «Снова думаем». — спросили ее высочество, втыкая острый подбородок в плечо Алисы. — Я имею право думать, — резко сказала Алиса, которой все это стало слегка надоедать. — А рак свистеть, — сказала герцогиня, амо — амо! И тут, к великому удивлению Алисы, голос у герцогини пропал посредине ее любимого слова «мораль», а рука, которой она прижимала Алисину, задрожала. Алиса подняла взгляд. — Перед ними стояла королева, скрестив руки на груди, гневная, как грозовая туча. «Нынче прелестная погодка, Ваше Величество!» — начала герцогиня Славом дрожащим голоском. «Я тебя предупреждаю в последний раз!» — скрикнула королева, топой ногой. «Или ты прочь, или твоя голова прочь! В два! Нет, в один счет! Выбирай!» Герцогиня сделала выбор и исчезла во мгновение ока. «Продолжим к игру», — обратилась королева к Алисе. Перепуганная Алиса слова не могла в ответ вымолвить и молча поплела вслед за королевой на крокетную площадку. Прочие гости воспользовались отсутствием королевы и отдыхали в холодке но завидя ее они тут же бросились на площадку, а королева только упомянула что малейшее промедление может стоить им жизни пока шла игра королева безумолку ссорилась с игроками и кричала снять с него голову снять с нее голову приговоренных солдаты брали под стражу и уводили в сторонку разумеется переставая при этом изображать воротцы на площадке так что через полчаса все воротцы кончились а все игроки, кроме королевы, короля и Алисы, оказались под стражей в ожидании казни. Только тогда королева перевела дух и спросила Алису. — Ты еще не видела черепаху телячьей ножки? — Нет, — ответила Алиса. — Я даже не знаю, кто это такой. — Из него делают черепаховый суп, — пояснила королева. — Никогда не видела, ничего не слышала, — сказала Алиса. Так пошли, сказала королева, он расскажет тебе свою историю. Уходя вместе с королевой с площадки, Алиса услышала, как король в полголоса сказал всему обществу Вы помилованы. Вот хорошо, подумала она. Ее ужасно огорчало, что столько народу собирают сказнить. Вскоре они увидели Грифона, который лежал на солнышке и спал. Если вы не знаете, кто такой Грифон, посмотрите на картинку. «Проснись, лентяй!» — сказала королева. «Отведи эту юную леди к черепахе телячьей ножки, Пусть она на него посмотрит и послушает его историю. А я должна вернуться. Я там казни назначила, так надо приглядеть». С этими словами королева ушла, оставив Алису с Грифоном. Алисе это существо на вид не понравилось, но, вообще говоря... Остаться с ним было не более опасно, чем следовать за свирепой королевой. И Алиса осталась. Грифон сел, протер глаза, подождал, пока королева скроется вдали, и хихикнул. «Потеха!» — наполовину себе, наполовину Алисе. «Что потеха?» — спросила Алиса. «Да она», — сказал Грифон. «Это все одно воображение». «Никогда никого здесь не казнят! Пошли!» «И все-то тут командуют! Пошли, да пошли!» — думала Алиса, следуя за ним. «В жизни мной столько не командовали!» Шли они недолго, и вот вдали показался черепаха телячьей ножки, одинокой и печально сидящей на обломке скалы. Подойдя поближе, Алиса услышала, что он вздыхает, так, словно сердце его готово разорваться от горя. Ей стало жаль его. «Почему он так вздыхает?» — спросила она у Грифона. А Грифон ответил почти теми же словами, что и раньше. «Это все одно воображение. Никаких у него печалей нету. Пошли!» И вот они приблизились к черепахе телячьей ножки, а он молча смотрел на них глазами, полными слез. «Это юная леди!» — сказал Грифон. «Ей во как хочется послушать твою историю!» «Я ей все расскажу», — за могильным голосом сказал черепаха телячьи ножки. «Садите, оба и не произносите ни слова, пока я не кончу». И они сели, и на несколько минут воцарилось молчание. Алиса подумала, как же он кончит, когда он начать не может. Но сидела и терпеливо ждала. Когда-то, сказал, наконец черепаха телячьи ножки, Когда-то я был настоящей черепахой, и горестно вздохнул. За этими словами последовало долгое молчание, прерванное нечаянным возгласом грифона Гечхи, и долгим тяжелым схлипом черепахи телячьи ножки. Алиса уже готова была встать и сказать, Благодарю вас, сэр, за очень интересный рассказ. Но не могло же быть так, чтобы не наступило продолжение, и поэтому она молчала и сидела смирнёхонько. «Когда мы были маленькие», — наконец продолжил черепаха телячьи ножки, успокоившись и всхлипывая время от времени, но гораздо слабее, — «мы ходили в морскую школу. Учительницей была старая черепаха, но мы обычно звали её Жучихой». — Почему же вы называли ее жучихой, если она не была жучихой? — спросила Алиса. — Ведь она шучила нас, — разозлился черепаха телячьей ножки. — Как вы несообразительны! — Постыдилось бы задавать такие простые вопросы, — добавил Грифон. Они оба умолкли и уставились на Алису. А она готова была сквозь землю провалиться. Наконец Грифон обратился к черепахе телячьей ножки. — Давай, друг! «Не топчись весь день на месте!» И черепаха телячьей ножки продолжал. «Да, мы ходили в морскую школу, хотя вы мне и не верите». «Я этого не говорила», — вмешалась Алиса. «Нет, говорили», — сказал черепаха телячьей ножки. «Помолчи-ка», — добавил Грифон, прежде чем Алиса успела возразить. А черепаха телячьи ножки продолжал. «Мы получили блестящее образование. Мы ходили в школу каждый день». «Я тоже хожу в школу», — сказала Алиса. «И нужды нет этим гордиться». «И у вас есть дополнительные предметы?» — встревоженно спросил черепаха телячьей ножки. «Да», — ответила Алиса. «Мы учим французское и музыку». «А ежедневное купание в ванне...» — спросил черепаха телячьи ножки. — Конечно же, нет, — рассердилась Алиса. — Ага, значит, ваша школа не так уж хороша, — успокоился черепаха телячьей ножки. А в объявлении о нашей школе в конце было написано «Дополнительно французской музыка и ежедневное купание в ванне». — А зачем оно вам было нужно? — спросила Алиса. — На дне-то морском. — Я не мог себе позволить изучать его, — вздохнул черепаха Телячьи ножки. — Я кончал только основной курс. — А что в него входило? — осведомилась Алиса. — Само собой, разумеется, хроматика и лавература, — ответил черепаха Телячьи ножки. Потом... Четыре начала арифметики — солыжение, непочитание, глупожение и беление. — Я никогда не слышала о глупожении, — осмелилась сказать Алиса. — Что это такое? Грифон от удивления встал на дыбы. — Ты никогда не слышала, что значит глупожать? — воскликнул он. — А что такое умножать? «Ты знаешь?» «Да», — неуверенно сказала Алиса. «Но если ты не понимаешь, какая разница между словами «умножать» и глупожать, то, значит, ты простофиля, и все», — заявил Грифон. У Алисы не хватило духу спорить по этому поводу, и она обратилась к черепахе телячьей ножки. «А что еще вы проходили?» «Еще мистерию», — ответил черепаха телячьи ножки, пересчитывая предметы по когтям на передних ластах. «Мистерию древнюю и мистерию новую. И глубокологию. И еще трясование. Учителем трясования был один старый угорь. Он приходил раз в неделю и преподавал нам рисование ляпку» и жимопись. "Хоть на что это похоже?" спросила Алиса. "Сам-то я этого показать не смогу", сказал черепаха телячьи ножки, "я слишком толстый". А грифон этого не проходил. "Не до того было", сказал грифон. "Я изучал классические языки. У нас с учителем был старый-престарый краб" «Я к нему так и не попал», — вздохнул черепаха телячьи ножки. Ходили слухи, что он преподавал болтынь и кречетский. «Преподавал», — вздохнул Грифон. «Говорят, он и сам скрип знал». И оба они опустили морду на лапы. «А сколько у вас было в день уроков?» — торопливо переменила тему Алиса. «В первый день десять сказал черепаха телячьи ножки на второй девять на третий восемь и так далее какое смешное расписание воскликнула алиса чем больше сразу учишься тем меньше после мучишься заметил грифон эта мысль оказалась настолько новой для алисы что она немного подумала прежде чем сказать значит На одиннадцатый день у вас уроков не было? Само собой, разумеется, ответил черепаха телячьи ножки. А что было на двенадцатый день? сгорая от любопытства спросила Алиса. Хватит про занятия, решительно вмешался грифон. Расскажи ей, как мы развлекались.